Глава шестая. Ничего интересного, тихо произнес полковник Марло. Очевидно, он очень осторожен. Об этом говорит хотя бы то, как он отнесся к предложению австралийского корреспондента насчет неофициальных документов. Может быть, записывает секретные сведения симпатическими чернилами. На чистых блокнотах ничего не обнаружено, сказал Эймс. Проверяли химическим способом. Возможно, что записывает на книжных страницах, на полях и между строк или на белье. В следующий раз проверим книги и платочки, а что касается цифр, записанных в тетради, то майор Эмори обещал немедленно дать заключение. Мобилизовал лучших криптоаналитиков своей группы. Нам остается только проанализировать записи в тетради. Ваше мнение, майор? Эймс вынул трубку изо рта и, не выколачивая пепла, засунул их в верхний карман. «Будем исходить из того, что Мухин делал эти записи для себя, не думая, что их прочтет кто-нибудь чужой». «Разумеется», — подтвердил полковник. «Следовательно, Мухин в этой тетрадке писал правду». «Минутку», — остановил его Пимброк. «А что, если он делал эти записи, имея в виду, что их прочтет кто-нибудь со стороны, и таким образом ставил целью дезинформировать?» Марло скривился. «Это уж слишком закручено». Эймс повертел рукой над головой. «Имброк в своем репертуаре. Фантазирование, доведенное до абсурда. И так надо считать, что записи в тетради Мухин делал для себя». И следовательно они правдивы. Но я уверен, что он прислан сюда для секретной работы. И что Лилиан связана с ним. Но в этом случае непонятно, почему он пишет о Лилиан так, как будто впервые узнал ее здесь. И почему она заигрывает с ним, со своим начальником. Это мне кажется странным. Марло повернулся к Пимброку. Ваше мнение? Пимброк пожал плечами. Ничего странного не вижу. Мухину, вероятно, сказали в Москве о том, что в Кособланке с ним свяжется одна особа, кличка такая-то, пароль такой-то. И он действительно увидел ее здесь впервые и написал об этом. А что касается заигрывания, то между сослуживцами разного пола, даже в условиях сугубо доверительной работы, могут возникать игривые отношения. Это известно всем и в первую очередь самому майору Эймзу, которого мне в силу нашей дружбы не хотелось бы здесь компрометировать и не хотелось бы набрасывать тень на его партнершу». «А кто она? Почему я не знаю?» — удивился полковник. «Чистейшая инсинуация!» — сказал Эймс. Пимброк, приложив руку к сердцу, привстал, но полковник махнул рукой. «После доложите!» Итак, будем считать, что факт заигрывания Лилиан с Мухиным не может служить отрицанием их секретно-деловой связи. Может быть, Лилиан получила задание проверить Мухина, сказал Пимброк, насколько он устойчив в отношении соблазнов. Эймс хотел что-то сказать, но полковник опередил его. Такая возможность не исключена. Надо проверить. Теперь насчет конференции. Мухин подтверждает, что большинству корреспондентов уже известно о пребывании здесь Рузвельта и Черчилля. К сожалению, об этом пронюхали не только корреспонденты. Вчера мы перехватили очередное нанесение Уркихо. Он сообщает, что по настоянию Черчилля решено провести высадку в Сицилии. Я отдал приказ арестовать Уркихо. Перевербовывать его не будем. пимброк покачал головой. Все-таки нужно сказать, что первая проверка не дала нам точных данных, изобличающих Мухина. Может быть, он просто корреспондент, и впечатление он производит такое, медлительный и простодушный, немножко уволень. «Разведчик не должен быть похож на разведчика», — вкрадчиво произнес полковник. «Так гласит священная заповедь работника секретной службы». То, что Мухин не похож на разведчика, как раз усиливает подозрения в отношении его. Раздался стук в дверь и вошел Робинс. Как всегда, его ржеватые волосы были растрепаны, а выражение лица таинственное. Он молча передал полковнику листочек и пакет и вышел, осторожно закрыв за собой дверь. «Держу пари», — сказал Эймс, — «что любой грудной младенец сразу же узнает, где служит капитан Робинс». Полковник смял листочек и засунул в карман. Эмори извещает, что таинственные цифры в тетрадке — это данные о среднем количестве осадков в Касабланке в первые шесть месяцев. Он открыл пакет и вынул оттуда желтоватый листочек, расшифрованную радиограмму. Прочитав ее, он тихо крякнул. «Вот так всегда. Плохая карта идет одна за другой». «Вас отбирают у меня. Вы должны завтра же выехать в Мадрид, остановиться в отеле «Ритц» около музея «Прадо» и ждать указаний. Вы, Эймс, будете богатым коллекционером картин, а Пимброк — вашим секретарем». «Прикажите ему снять усики», — сказал Эймс. «В Испании его могут узнать. Там тоже усердно читают американские покетбуки и журнальчики, где он печатался». «Майор прав. Секретарю лучше быть без усов», — согласился Марло. «Я вам дам рекомендательное письмо к моему хорошему знакомому, знаменитому меценату. Его зовут Фиц Джеймс Стюарт Фалько Порто Карреро и Осорио Герцог Альба». Эймс кивнул Пимброку. «Пусть он запомнит. Ему ведь придется писать письма от моего имени». Жалко бросать Мухина, сказал Пимброк. Сегодня он опять вместе с Лилиан ходил на базар и приценивался к дудочке. Наверное, хочет научиться заклинать змей. Пимброку жалко бросать не Мухина, а Лилиан, заметил Эймс, хотел соединить полезное с приятным. А мне действительно жалко расставаться с русским. Такая интересная дичь. Придется без вас продолжать охоту, — сказал полковник. Надеюсь, Робинс справится. Эймс кивнул головой. Вполне справится. Только посоветуйте ему первым долгом искать под подушкой. У Мухина, наверное, такая привычка — класть туда самое важное.